Они вышли на улицу. Девушка откинула черный капюшон и повязала вокруг талии куртку, оставшись в обтягивающей черной майке, и теперь ничто не выдавало в ней грозную ниндзя. Она выглядела как самая обычная представительница неформальной молодежи. Рокерша, год или рэперша. Особого внимания она к себе не привлекала. В центре Ялты как раз намечался молодежный тематический музыкальный фестиваль и по набережной расхаживала немало юношей и девушек, одетых схожим образом. На фоне других девушек, с розовыми, синими или лиловыми волосами и черным макияжем, Дина выглядела еще не самой экзотичной. Но как она изменилась? Совсем не похожа на свою фото в Витином семейном альбоме, который хранится у него дома в Краснопехотском. «Я очень изменилась, да?» посмотрела на нее девушка стала совсем другим человеком ты же знаешь мою историю знаю ника тоже решила перейти на ты но как тебе удалось спастись они сели на скамейку в сквере возле проулка ведущего к крокодиляриуму. меня спас акихиро сказала миякудина когда хозяева узнали что у меня спит они велели бы кам вывести меня в лес пристрелить и закопать К счастью, один из этих парней неважно стрелял, а за ними наблюдал с дерева Акихиро. Когда они уехали, он вытащил меня из ямы. «Акихиро Минами из организации «Врачи без границ»?» — уточнила Вероника. «Да. Он сообщил своим, что возникли осложнения и придется немного задержаться, и отнес меня в заброшенную охотничью избушку. Там он вылечил мою рану. Он был не только хорошим врачом». Он еще с детства обучался целительскому искусству синоби и в нашем лесу нашел нужные растения для лечебных отваров. А потом забрал с собой. Мне больше некуда было идти. Я не могла вернуться к родителям после всего, что мне выпало. О том, что отец погиб, я не знала. В селении меня приняли, хотя и не сразу. Дзянин сказал, что если я хочу выжить, я должна стать другим человеком. Сменить имя, внешность и биографию. Изменишь имя, изменишь карму. Так он говорит. Я должна была навеки похоронить Дину Снегиреву. Пусть остается в той яме. Она достала сигареты, закурила. Пластические операции, новое имя. Меня обучили мастерству Синоби. В Токио я стала заниматься продажей косметики. Начинала с одного небольшого магазинчика на улице Омотэсандо. Потом открыла второй, третий. Она улыбнулась. «В общем, бизнес у меня хорошо пошел. Вижу, и вы тоже, моя покупательница». Она слегка повела носом. «Знакомые духи?» «Да, я уже года два покупаю весеннюю сакуру», — кивнула Ника. «Аригато. Я рада видеть, что люди оценивают мою работу по достоинству». Церемонно склонила голову девушка. «И я смогла стать другим человеком». Судьба Дианы была трагической из-за ее доверчивости. Если у человека душа на распашку, этим могут воспользоваться. Зато сейчас я – Мияко, и карма у меня – иная. Ника промолчала, мысленно задаваясь вопросом, самостоятельно ли Дина Мияко выбрала свой новый путь – ремесло Синоби, диверсии и убийства. «К нам обращаются только если не знают, как иначе решить проблему», – сказала мнимая японка. Вот как Скорлеоне. Обычный киллер и на километр к нему не приблизился бы. И не думаю, что такого человека многие будут оплакивать. Таких нам чаще всего и заказывают. Негодяев, без которых мир становится только лучше. Она вздохнула и замолчала, думая о своей болезни, которую удалось приостановить, заморозить ежедневными курсами лечения в США и лечебными настойками Акихиро и Харуки. Если она откажется от лечения в клинике Майо и перестанет пить настойки в селении Иназума, то болезнь очень скоро очнется от спячки и возьмет свое. Акихира спас ее. Притом дважды. И когда Дзюнин отправил ее в Петербург, чтобы расквитаться с предателем, погубившим ее друга, она не только выполняла приказ, но и возвращала Акихира давний долг. А Женя, Вейдер! Начала Вероника, зная, что собеседница поймет ее с полуслова. «Да, это была я», — сказала девушка. «Я выстрелила в этих головорезов шипами из фукибари. бари Тяжелое испытание размягчения сердца. Я-то думала, что мне это уже не грозит после того, как меня предал Ольминский. Я уже не могу снова довериться мужчине и полюбить. Но никогда нельзя быть такой самонадеянной. Это прямой путь к беспечности». Обеспечность ведет к ошибкам, а ошибки в нашем ремесле губительны. Хорошо еще, что я вовремя заметила неладное и прервала общение с ним. Иначе я не смогла бы выполнить свой долг, а его, моя любовь, погубила бы. Да, я чувствую себя здоровой. Болезнь не прогрессирует, но она может быть опасна для мужчины, с которым я вступаю в близкие отношения. Пару раз я этим воспользовалась, чтобы выполнить задание. А подвергать опасности жизнь Евгения я не могу. Да, ему будет тяжело выбросить меня из головы. Но он справится. А главное, он будет жить. Да, Вейдера с детства жизнь не баловала, согласилась Ника. И он не раз оказывался на волосок от гибели. В самом деле, хватит с него. Вы правы. Он хорошо закален и преодолеет свои чувства. Спасибо вам за то, что спасли его. Вместо красивых слов спасенная жизнь. Вот мой лучший дар любви, произнесла Дина. Ничего иного я ему подарить не могу.